Глава шестая. Джон. Тащусь по утоптанной тропе посреди луга, заросшего полевыми цветами, и не перестаю напоминать себе, как раньше любил бывать здесь. Чистый воздух, взмывающие вверх пики гор, чувство, что ты вырвался из равнодушного холодного мира бизнеса. Это Запад, где мечты становятся явью, где открыты любые возможности поэтому я и сделал предложение Тиш на этом лугу. Всего три года прошло, а впечатление, будто мы уже целую вечность вместе. Я ужасно устал, да еще горная болезнь долела. С трудом перевожу дыхание. Теперь мне на все нужно время. Тиш старается изо всех сил, хочет, чтобы я был счастлив. Иду вслед за ней по тропке, вспоминая, как весело нам было вместе. Тишь меня вечно смешила. Я чувствовал себя молодым. Влюбившись в нее, напоминал себе, что это против всяких правил и все же ничего поделать с собой не мог. Она была такой хорошенькой, такой простой, а я как раз понял, что сыт по горло жизнью скейт. Подумать страшно, сколько раз мы ссорились, споря о развитии компании, о воспитании Эшлин, «Тишь стала для меня побегом от реальности». Жена с улыбкой оборачивается, словно прочитав мои мысли. «Просто идеальный день, правда?» «Да, да», — выдавливаю я. «Тишь ни в чем не виновата. Она никогда не пыталась противопоставить себя Кейт. Наоборот, держала наши отношения в тайне, пока я сам все не испортил. Похвалился не в той компании». Тиш с самого начала отлично общалась с моей дочерью, и Эшлин воспринимала ее как подругу. Новая жена не пыталась специально понравиться девочке, просто считала их дружбу вполне естественной. Именно она сглаживала все острые углы. Во всяком случае, какое-то время. Я не мог не влюбиться. Тиш нуждалась в любви. Я подозревал, что с ней плохо обошлись в детстве, когда она жила в захолустном Пайнвилле. Никаких разговоров об этом мы не заводили, однако я чувствовал неладное и горел желанием помочь. Думал, смогу излечить ее раны, да и сам нуждался в покое, который тишь могла привнести в мою жизнь. У нас не было общего прошлого, как с Кейт, с которой мы то ссорились, то обсуждали проблемы и вент, а потом начали отдаляться друг от друга из-за дочери-подростка». Тишь разорвала последнюю ниточку между нами. Причем ей даже не пришлось особо стараться. Черт, ей просто достаточно было находиться рядом. С ее упругой грудью, короткими юбками и неизменной улыбкой, которую не могла стереть ни моя резкость, ни мое раздражение после общения с Кейт. Стоило мне взглянуть на нее, и я словно улетал на уединенный остров в Карибском море, сбрасывая с плеч стресс и проблемы. Сопротивляться искушению я не мог. Это не ее вина, а моя слабость. «Только глянь на водопад!» — тишкивает в сторону гор. «Красота!» — откликаюсь я, притворяясь, что мне не все равно. «Надо же оказаться таким недоумком, променять на внешнюю красоту все, что у меня было». «Помню, как рассказал Эшлин, что встретил настоящую любовь. Я тогда съехал из дома, бросив дочь с женой, и подыскал апартамента на шестнадцатом этаже роскошного многоквартирного дома, из окон которого открывался потрясающий вид на город». Тишь, квартира нравилась, а Эшлин ненавидела ее всей душой. «В таких квартирах живет молодежь, которая только начинает карьеру», посмеивалась надо мной дочь с высоты своих 16 лет. Едва открыв дверь, она одарила меня презрительным взглядом. Тоже мне знаток. Такой дом вовсе не для тех, кто только вступает во взрослую жизнь. Я — стрелянный воробей. Мы с Кейт многое повидали, в том числе тараканов и мышей в кухонных шкафах. Как сейчас помню пронзительный крик Кейт из нашей крохотной кухоньки. Даже решил, что ее убивают. Выскочив из гостины, обнаружил в кухне застывшую от ужаса жену. «Там кто-то есть! Я видела красные глаза!» Она ткнула дрожащим пальцем в закрытый ящик. Я рывком распахнул дверцу. Внутри лежал дешевенький набор ножей и вилок, приобретенный на распродаже. «Кто бы здесь ни был, он сбежал!» Торжествующе улыбнулся я. «Эдакий герой!» «Оно вернется!» схлипнула Кейт, не в силах унять дрожь. «Давай переедем. Найдем другую квартиру. Или больше не будем пользоваться этим ящиком. Да и другими тоже». В этом была вся Кейт. Обожала командовать. Либо все, либо ничего. Либо черное, либо белое. По-другому эта женщина жить просто не умела. Одна из лучших выпускниц Калифорнийского университета она создала и возглавила выдающийся бизнес-проект Добиваясь успеха во всем, за что бы ни бралась. А потом у нас начались ссоры. Кейт вечно считала себя правой. И в конце концов я восстал. Уже не мог выносить ее замашек. А потом предал. В молодости мне нравилось быть ее верным рыцарем. Вставать на защиту даже там, где этого не требовалось. Ну, кроме случая с мышкой. Мы не можем себе позволить переезд. Давай заклею ящик скотчем. Конечно, можно было продезинфицировать кухню, однако я даже заикаться не стал. Пестициды. Кейт в жизни не согласилась бы. О мышеловках тоже речи быть не могло. Квартира с намертво заклеенными шкафами прослужила нам пристанищем еще год. Впрочем, мыши в несметных количествах продолжали шуршать в ходах внутри дряхлых стен нашего жилища. Мы были счастливы, усердно трудились, иногда целый день напролет, и порой даже забывали перекусить. Кому интересен быт, если есть любовь и развивающийся бизнес? В новом пентхаузе, куда я пригласил Эшлин, было уже три ящика со столовым серебром, причем самой высокой пробы, и я негодующе покачал головой. Что она понимает, шестнадцатилетняя девчонка? Эш, Это самое, что не наесть современное жилье. Лучшее предложение в центре города. Дебютантам такое и не снилось. У тебя точно кризис среднего возраста. Ничего подобного. Знаешь, что такое встретить родственную душу? Стоял на своем я. Ты ведь рада за меня? Ты что же переедет сюда? Споре с дочерью, я не испытывал никаких сомнений. Тогда точно не испытывал». Эшлин тут же вскочила с элегантного кожаного диванчика, с которого открывался потрясающий вид на центр. «Родственная душа, а по совместительству твоя секретарша? Да ладно! Я не говорю, что ты искал кого-то на стороне, но ведь у тебя был сумасшедший выбор. И вдруг родственная душа возникает за столом в твоей приемной. Просто карма какая-то, а?» Разумеется, Эшлин злилась. И все же у меня теплилась надежда, что дочь меня поймет, осознает, как я счастлив. «Твоя родственная душа еще и со мной успела понянчиться? Господи! Она всего на четыре года меня старше!» Дочь в сердцах хлопнула входной дверью. Но я не слишком переживал. «Связь между нами крепка. Все в конце концов уладится». Мы были чрезвычайно близки с Эшлин с самого детства. Из меня получился отличный папка. Я вечно разрешал то, что запрещала Кейт. Первым вызывался помогать в школьных делах, присматривал за ее одноклассниками в летнем лагере и встал стеной на защиту дочери, когда ее обвинили в жульничестве при сдаче экзаменов. «Моя дочь в жизни такого не сделает», заявил я скорчившему кислую мину директору школы. Эшлин тогда не на шутку перепугалась и стояла рядом с заплаканным лицом, а я даже не стал уточнять у нее, справедливы ли обвинение. Только все испортил бы. «Это просто нелепо!» — настаивал я, и Эшлин слегка расслабилась. «Я забираю ее домой». И мы ушли. А по дороге заглянули в кафе «Мороженое» у Дженни, отведали нашего любимого «Лавандового». На следующее утро Учитель извинился прямо в классе, и Эшлин закончила год круглой отличницей. До сих пор думаю, кому были нужны те оценки, дочери, мне или Кейт? Впрочем, какая разница? Как и несколько лет назад, я не сомневался, что Эшлин будет на моей стороне. Она еще вернется и скажет, что рада за меня. все таки им стиж было хорошо вместе. Я знал не понаслышке. Просто преодолеет первый шок, а потом все образуется. Я любил прекрасную молодую женщину, и она была от меня без ума. Бывают игры, в которых выигрывают обе стороны. Трясу головой, отгоняя воспоминания. Тот день три года назад в итоге пошел не по плану. Впрочем, он был не единственным. Я здорово ошибался. «Возвращайся на землю, Джон!» Тиш изучает меня в упор. Я что-то пропустил? Прокололся? Между нами пролетает бабочка, трепеща неоновыми крылышками и исчезает в густой траве. Забери меня с собой, бабочка. Решительно пора передохнуть. Во всех смыслах. Посидим немного? Здесь есть местечко для пикников. Прямо за поворотом. Тиш разворачивается, и я иду за ней. В кармане снова вибрирует телефон, пришло сообщение. «Беспокоюсь о тебе. Можешь позвонить?» Как приятно. Сердце начинает чистить от волнения, и я печатаю в ответ. «У меня все хорошо. Завтра возвращаюсь». В конце добавляю смайлик. «Чем ты там занимаешься? Строчишь сообщение прямо на ходу? Что-то важное?» Тиш пытается выхватить телефон у меня из рук Однако я успеваю удалить сообщение и опускаю его в карман. Вечно сует свой нос в мои дела. Так и норовит взять мою жизнь в оборот. Господи, как надоело! Тебя это не касается. О, черт, опять голова кружится. Ноги подгибаются, и я тяжело падаю на колени. Потом осторожно сажусь. Будут синяки. Но с последнего раза я понял, что уж лучше упасть так, чем ничком. Горы 9000 футов. Надо мной нависает тень тиши. Мы ведь с тобой команда, Джон. Мы женаты. Любим друг друга. До вчерашнего дня даже работали вместе. Твои дела, мои дела. Ты мой бизнес. Мне не нравится, когда кто-то отвлекает твое внимание. Ведь у нас романтический уикенд. А мне не нравится ее тон. Признаюсь, что и сама Тиш не внушает прежнего восторга. С трудом поднимаюсь, отряхивая пыль с шортов. «Ты права, дорогая, мы женаты». Боюсь, нашему браку осталось недолго. У меня вдруг наступает полная ясность. Отмучаюсь до завтра здесь, в горах, а потом встану на колени перед Кейт, попрошу прощения. Примет ли она меня? «Ладно, не будем забегать вперед. Во-первых, надо успокоиться. Делаю глубокий вдох, созерцая волшебные горные вершины, пронзающие синими зубцами тысячелетнюю высь. Ах, остаться бы хоть ненадолго в одиночестве, поразмыслить, прогуляться не торопясь по древнему Телуриду, городу, втиснутому в каньон, огороженный утесами. Или, например, пролететь на байдарке по горной реке, плюющейся клочьями пены. Расслабиться в шезлонге гольф-клуба после очередной партии. К сожалению, я не один. Спокойней, Джон. Выходные пройдут быстро. Как только вернемся в город, игра пойдет по моим правилам. Съеду оттишь, подыщу жилье на какое-то время. А потом? Потом налажу отношения с семьей. Последний месяц-другой мы с Кейт снова начали улыбаться друг другу. Даже тайком несколько раз сходили в кафе под предлогом деловой встречи. Я раз за разом заглядывал в офис бывшей жены, пытаясь наверстать упущенное, строил планы. Боюсь обмануться, но между нами вновь появилась душевная связь. Воссоединение уже представлялось мне все более реальным. Вспоминаю наш последний ланч. Мы сидели в углу, некогда любимого ресторана, словно ничего не произошло. Не слишком хорошо выглядишь, Джон? Да? Спасибо на добром слове, но у меня все прекрасно. В любом случае, мне приятна твоя забота. Я никогда не переставала думать о тебе. Она нагибается ко мне через стол. А вот ты вычеркнул нас из своей жизни. Так или иначе, тебе нужно больше спать. Сон — залог здоровья. Я тоже читал про это открытие. Спасибо, Кэти». Уменьшительное имя уже давно было под запретом. И тем не менее, Кейт не обратила внимания на мою вольность. «Не за что. Просто не забывай пить лекарства от давления. До первичного размещения акций всего недели. И я за тебя переживаю. Хотя, похоже, это уже не моя забота». «А жаль. Еще раз спасибо», — вздохнул я, Чувствую, как сердце щемит от вины и возрождающейся любви. Ей не все равно. Мы отдавали себе отчет, что подготовка к размещению акций дастся нелегко. И Кейт вручила мне пузырек с таблетками от стресса. Лекарство ей посоветовал гомеопат. Бывшая жена сказала, что ей таблетки помогли. А уж мне их принимать сам Бог велел. Сердце колотилось как бешеное. Нас обоих захлестывало волнение. «Как же меня угораздило! Вот дурак-то!» Появилась официантка, и мы отпрянули друг от друга. Миг откровения прошел, Однако не прошла наша любовь. Это я знал точно. Будто вернулось что-то забытое. Так бывает, когда находишь на дне комода любимый свитер. Натягиваешь его, и словно не снимал никогда — Очень приятное чувство. Вряд ли Кейт оценила бы сравнение со свитером. И все же нам было настолько уютно вместе, что я понимал, наши жизни по-прежнему связаны. Мы уже начали общаться и помимо работы. Она предложила объединить нашу недвижимость в общий трастовый фонд для Эшлин. И я с радостью согласился. Так здорово вновь строить что-то вместе и в прямом, и в переносном смысле. Появилась надежда, что мы сделали большой шаг навстречу безоблачному совместному будущему. С трудом выныриваю из воспоминаний, втягиваю в легкие чистый горный воздух и беру тишь за руку. «Я весь в твоем распоряжении, детка», стараюсь говорить непринужденно. «Что у нас дальше по плану?» План срабатывает. Тишь вспыхивает. «Верить, что я по-прежнему влюблён».